Глава четвертая Позже мне мучительнее всего было вспоминать этот разговор. Меня тошнило от самого себя, от того самолюбования, с каким я пытался за несколько минут разгадать, чего добивается автор письма, выявить в ней паранойю или сексуальную озабоченность. Фокус не удался. Ничего я не смог доказать Валерке, несмотря на отчаянное витийствование. Выглядел я, наверное, как твердолобый упрямец, который говорил «нет», потому что говорил «нет». Одно меня утешало. Даже если бы я согласился плыть с Валеркой на Кипр, то все равно из этой затеи ничего бы не вышло. Узнал я об этом два часа спустя после нашего разговора. После завтрака Валера снарядился под воду. Я погрузил заправленный под завязку акваланг в джип и поручил водителю отвезти Нефёдова под ласточки на гнездо, где было полно подводных пещер и гротов. С террасы я взглядом проводил машину, и как только джип свернул на Свердлова и проехал под сеткой канатной дороги, быстро спустился вниз, заскочил в Крайслер и поехал в порт. Чтобы случайно наши маршруты не пересеклись, я спустился вниз по Московской, оттуда вырулил на Карла Маркса припарковался под кирпичом и по набережной пошел пешком. Представительство Олимпии Тревел находилось недалеко от клуба моряков, и я шел до него не более семи минут. Однако, не дойдя до входа в представительство каких-нибудь двадцати шагов, я кинулся в кусты и притаился на газоне в позе отдыхающей жабы, всматриваясь сквозь зеленую мишуру хвои. Оказывается, мы с Валеркой думали в одном направлении — причем одинаково недооценивали друг друга, но он опередил меня лишь потому, что, в отличие от меня, ехал к Олимпии Тревел напрямик. Джип моей родной фирмы стоял у самого входа, а водитель, покуривый, прогуливался вокруг него, время от времени кидая взгляды на двери из стекла. Через минуту Валера вышел, но не успел сесть в машину, как путь ему преградил бойкий юноша в белой сорочке и черных брюках. Тыкая карандашом в развернутую папку и улыбаясь, как Буратино, он начал задавать Нефедову какие-то вопросы. Валера морщился, дотошность молодого социолога его раздражала, но перед наглой вежливостью он оказался бессилен. С тоской глядя по сторонам, он односложно отвечал на вопросы, медленно продвигаясь к джипу. Юноша стоял перед ним насмерть, как панфиловец перед танком. Водитель уже занял свое место и завел мотор, «Демонстрируя мощь, взревели все двести лошадок». Юноша, пересиливая шум, перешел на крик, и я услышал последний вопрос. «Пожалуйста, назовите место работы и адрес». Валера что-то бурхнула, поставил ногу на порожек. Юноша продолжал улыбаться по долгу службы, но в целом его физиономия могла вызвать только сочувствие. «Задавать недавнему офицеру ФСБ вопросы пустая трата времени», — подумал я. Валера сел на свое место. Дверь была еще раскрыта, и я видел, что Нефедов молчит, глядя вперед через лобовое стекло. Однако социолог быстро стращил карандашом по анкете, близоруко опустив голову. Я понял, что на последний вопрос, потеряв терпение, ответил водитель. Наконец джип сорвался с места, развернулся и помчался в сторону Киевской. Я вышел из кустов, стряхивая с рубашки веточки хвои. Социолог перечитывал записи в анкете, исправлял ошибки, дополнял сокращенные слова. Я прошел мимо него, распахнул стеклянную дверь и окунулся в прохладную атмосферу кондиционеров. По мягкому серому ковролину, грациозно маневрируя бедрами между офисных столов, заваленных аппаратурой и бумагами, ко мне подошла менеджер и тоненьким голосом, гарантирующим согласие на все, произнесла. «Здравствуйте, меня зовут Наташа. Чем я могу быть вам полезна?» Я ответил, что интересуюсь круизами на Кипр. Менеджер, ставший счастливой от моей лжи, тотчас повела рукой, приглашая меня сесть за столик. «Чай? Кофе?» — спросила она. Расскажите мне о круизе в двух словах, попросил я. У меня очень мало времени. Хорошо, согласилась Наташа и положила передо мной толстый скоросшиватель. Раз в неделю, каждую среду на Кипр отправляются комфортабельные яхты. Пассажирам предлагаются одно- и двухместные каюты со всеми удобствами, питание четырехразовые в кают-компании. Также к услугам пассажиров бар и ночная дискотека под тентом на палубе. Купание в открытом море, праздник Нептуна. В полуухо слушая девушку, я листал каталог. В круиз чередой сбегали две яхты, Пафос и Афродита. Не считая капитана и матроса, который совмещал обязанности Кока, каждая яхта вмещала семь пассажиров. Я прикинул расклад действующих лиц. Если из семи пассажиров одним из них будет не Федов, а другим автор письма, то злоумышленника, если, конечно, он будет один, придется искать среди пятерых. Методом исключения это можно будет сделать уже через час-другой после взаимного знакомства, подумал я, задачка для первоклассника. — Вам что-нибудь непонятно? — спросил менеджер, поймав мой отсутствующий взгляд. «На 14 июля все места распроданы?» — спросил я. К сожалению, да, печальным голосом сообщила менеджер и сразу же вступила в яростную борьбу за клиента. «Зато есть несколько свободных мест на двадцать первое. Сколько вам оформить билетов? Парочку?» «Вы меня...» — попытался я воткнуть слово, но безуспешно. Нужен только загранпаспорт, продолжала давить менеджер, слету перебивая меня. Никакой визы для Кипра не требуется. Я гарантирую вам ни с чем не сравнимый отдых, массу впечатлений, высочайший сервис. — Дайте же слово сказать, — взмолился я. Девушка тяжело выдохнула и вытерла платочком смокший лоб. — Я очень щепетильно отношусь к тем людям, которые будут окружать меня во время отпуска. Сказал я. И потому, прежде чем купить путевку, всегда выясняю, кто будет со мной в группе. Я имею в виду не только фамилии, но и возраст, род занятий, место жительства. Я понимаю, обреченным голосом прошептала девушка, бесцельно перебирая бумажки. Она говорила таким тоном, словно молила меня о пощаде. Конечно, возможно понять но с нашей стороны было бы бестактно выяснять такие подробности у клиентов, которые подают заявки на участие в круизе. «Как — Как? — удивился я. — Вы не знаете, кто поплывет завтра на пафосе? — Мы получили только заявки и авансы, — стала торопливо объяснять девушка. — А продажа путевок, регистрации отплывающих на таможне пограничном контроле будут завтра, за час до отплытия. Поверьте, нашими услугами пользуются очень порядочные люди, и до сих пор не было ни одного случая хулиганства или кражи. Я поднялся со стула. «К сожалению, мне это не подходит», — ответил я. Менеджер, захлопнув каталог, тоже поднялась и сделала последнюю попытку удержать меня. «Я не гарантирую, но, может быть, кто-либо из пассажиров завтра откажется от участия в круизе» либо не придет на регистрацию. Тогда мы сможем вас отправить. Позвоните мне завтра около четырех». И она протянула мне визитную карточку. Рассматривая изображенный на ней парусник якорь, бородатого, похожего на бомжа Нептуна, я вышел на улицу. «Извините, позвольте задать вам несколько вопросов». Я поднял голову и увидел перед собой Буратино. Он уже коснулся хорошо отточенным карандашом первой графы анкеты, и лицо его излучало беспредельное счастье, уверенность в завтрашнем дне и чистоту помыслов. «Валяй!» — согласился я. «Сколько вы можете потратить на отпуск?» «Двадцать тысяч долларов», — почему-то соврал я, назвав прилипшую к памяти цифру. «Правда?» фальшиво восхитился юноша, не поверив мне, но и глазом не моргнув. Тогда позвольте пригласить вас на нашу презентацию и задать вам еще несколько вопросов. — Постой-ка, — перебил я его. — Я отвечу на все твои вопросы, только дай сначала взглянуть на них. Буратино явно не ожидал такого необычного предложения и не успел оказать мне сопротивление. Я без труда завладел его папкой с анкетами. Откинув чистый бланк, я пробежал глазами по первой строке предыдущей анкеты. Киселева Лидия Петровна. Я еще перевернул страницу. Ткачев Андрей Анатольевич, затем следовал Афанасьев Владимир Владимирович. Анкеты Нефедова не было. — Слушай, — произнес я, не сводя пытливого взгляда с глаз Буратино, — только что сюда усатый мужичок на джипе подъезжал. Ты ему тоже задавал вопросы. — Да где его анкета? — На джипе, — обрадованно ответил буратин Усатый? Вот же она. Он протянул мне анкету, которая лежала под Киселевой Лидией Петровной. Он представился Ткачевым, спросил я, кинув взгляд на анкету. — Да, — кивнул Буратино. — А что, это ваш знакомый? — А почему бы и нет, — подумал я. Не станет же Валерка, перед кем попало своей фамилией представляться, и мне также следует поступить. Да, знакомый, ответил я, еще раз просматривая анкету и возвращая ее Буратино. Валерка нафантазировал правдоподобно. На отпуск он якобы способен отвалить десять штук баксов. По профессии преподаватель гуманитарного университета любит пятизвездочные отели с видом на горы предпочитает Африку и Европе, и в настоящий момент проживает в гостинице Ялта в номере 222. Я ответил на вопросы социолога в том же духе. Керенский Михаил Миленович, экс-депутат Шпуньковского поселкового совета, а ныне держатель контрольного пакета акций АО «Докторская колбаса». Буратино все аккуратно записал, но про презентацию забыл, а я не стал напоминать.